Глава шестнадцатая. Когда несколькими часами позже мы с Джинджер выходили из квартиры, трое хокутов, Макс, Уилма и Джилма, околачивались возле гаража, наверняка желая рассмотреть, кто у меня ночевал. Когда я бодро представил им Джинджер, хозяева смотрели на нее презрительно. Я почти ожидал, что Макс лепнет сейчас что-нибудь вроде «Сдавая вам квартиру, мы не предполагали, что вы позволите себе заниматься в ней внебрачным сексом». Однако он не сказал ничего оскорбительного. И мы, поспешно запрыгнув в спидфайр, уехали. Возле редакции Джинджер пересела в свою машину и исчезла. В вестибюле от пола до потолка громоздились стопки свежего номера газеты. Я схватил экземпляр и быстро просмотрел. Заголовок был весьма сдержанным. Суд над Дэнни Пэджеттом начался. Жюри изолировано. Никаких фотографий обвиняемого. Мы и так напечатали их достаточно. Я решил приберечь возможность опубликовать еще одну, большую, до следующего выпуска. Когда, хотелось надеяться, удастся снять негодяя на выходе из здания суда после оглашения смертного приговора. Мы с Бегги заполнили несколько колонок подробностями того, что видели и слышали в течение первых двух дней, и я остался весьма доволен нашим отчетом. Он основывался только на фактах. Откровенный, подробный, хорошо написанный и начисто лишенный дешевой сенсационности материал. Суд сам по себе был выдающимся событием, не нуждавшимся в приукрашивании. К восьми часам утра все здание суда и вся главная площадь пестрели свежим выпуском «Таймс». В среду утром заседание началось без заминок. Ровно в девять присяжных вели в зал. Эрни Гэддис вызвал следующего своего свидетеля. Его звали Чап Брунер. Он много лет работал следователем в ведомстве шерифа. По мнению как Бэгги, так и Гарри Рекса, Брунер славился своей некомпетентностью. Чтобы разбудить присяжных и завладеть вниманием зрителей, Гэддис извлек на свет окровавленную рубашку Дэнни Пэджета, в которой того арестовали в ночь убийства. Пятна крови на ней стали ржаво-коричневыми. Ведя допрос свидетеля, Эрни взмахивал ею так, чтобы все в зале видели эти пятна. Рубашку обвиняемого приобщил к делу помощник шерифа по фамилии Грайс в присутствии Брунера и шерифа Коули. Исследования выявили на ней два типа крови первую резус положительную и вторую резус положительную. Дальнейший анализ, произведенный в криминалистической лаборатории штата, подтвердил, что вторая резус положительная совпадает с группой крови рода Касселла. Я увидел, с каким ужасом Джинджер смотрела на рубашку. Через несколько минут она отвернулась и стала что-то записывать. Меня не удивило, что на второй день она показалась мне еще более привлекательной. Я по-прежнему ждал перемены настроения. Рубашка была разорвана на груди. Дэнни поранился, когда выбирался из своего искореженного автомобиля. На его теле насчитали 12 глубоких царапин. Брунер постарался хорошенько втолковать это присяжным. Далее Эрни продемонстрировал два увеличенных снимка следов, обнаруженных на заднем дворе дома Роды. Потом взял со стола, где лежали вещественные доказательства, туфли, которые были на Пэджете, когда его доставили в тюрьму. Брунер мямлил, что-то путаясь в показаниях, но Эрне удалось заставить его признать, что отпечатки совпали с подошвами этих туфель. Люсьена Уилбингса Брунер панически боялся и при первом же его вопросе стал заметно дрожать. Благоразумно проигнорировав тот факт, что на рубашке Дэнни обнаружена кровь роды, Уилбингс атаковал Брунера вопросами о научных принципах и искусстве сравнения отпечатков. Вскоре некомпетентность следователя стала очевидна всем люсиен обвел мелом некоторые участки рифленого каблука правой туфли и попросил Бруннера найти их на отпечатке, чего тот сделать не сумел. А ведь поскольку основная тяжесть тела при ходьбе приходится на пятку, именно от каблука обычно остается отпечаток более четкий, чем от остальной части ступни. Следовательно, Люсьен уболтал всех настолько, что ни один Бруннер, а даже я усомнился в достоверности отпечатков. Впрочем, это не имело большого значения. Других доказательств было предостаточно. «Был ли мистер Пэджетт в момент ареста в перчатках?» – спросил Люсьен. «Не знаю, я не присутствовал при аресте». «Ладно, вы изымали его одежду. Были ли перчатки?» «Насколько мне известно, нет». «Вы ознакомились со всеми материалами следствия, мистер Брунер, не так ли?» «Да, ознакомился». «Как старшему следователю, вам, несомненно, хорошо известны все аспекты этого дела». «Да, сэр». Видели ли вы где-нибудь какое-нибудь упоминание о перчатках, снятых с мистера Педжета или найденных среди его вещей? Нет. Отлично. Исследовали ли вы место преступления на предмет обнаружения отпечатков пальцев? Да. Это ведь обычная процедура? Да, обычная. И при аресте вы, безусловно, сняли отпечатки пальцев у мистера Педжета? Да. Прекрасно. Сколько отпечатков пальцев мистера Педжета обнаружено на месте преступления? Ни одного. Ни одного? Неужели? Ни одного. На этом Уилдингс, сделав многозначительную паузу, закончил допрос и сил. Действительно, трудно поверить, что убийца смог войти в дом, прятаться в нем некоторое время, изнасиловать, убить свою жертву и улизнуть, не оставив ни единого отпечатка. Но Чап Бронер никому из присутствующих доверия не внушал. Более чем вероятно, что при таком руководстве следствия десятки отпечатков были просто пропущены. Судья Лупес объявил перерыв. Присяжные поднялись, чтобы покинуть зал, и тут мы встретились взглядами с мисс Калли. Она кивнула мне, и ее лицо расплылось в утешительной улыбке, словно бы говорящей «Не волнуйтесь за меня». Расходясь, все перешептывались о том, что только что услышали. Я с удовольствием отметил, как много людей читают «Таймс». Подойдя к барьеру, я оперся на него и заговорил с джинжер «Ты в порядке?» «Да, но больше всего на свете я хочу вернуться домой». «А как насчет обеда?» «Идет». Последним свидетелем обвинения был мистер арандиси Он проследовал на свидетельское место незадолго до 11, и мы приготовились слушать его воспоминания о той ночи. Эрни Гэдис задал ему ряд вопросов, ответы на которые были призваны охарактеризовать роду и ее детишек. Дисси прожили рядом с семейством Касселла 7 лет. Это были идеальные соседи, прекрасные люди. Ему их так недостает, что он до сих пор не может поверить, что их уже нет. В какой-то момент мистер Дисси даже смахнул слезу. Это не имело особого отношения к делу, но развлечения ради Люсьен несколько минут не вмешивался. Потом, однако, встал и сказал. «Ваша честь, все очень трогательно, но речь совершенно не об этом». «Продолжайте, мистер Гэдис», — проигнорировав его возражение разрешил судья Лупас. Мистер Дисси подробно описал ту ночь. Какая была погода, время, когда он услышал истерический крик пятилетнего малыша Майкла, звавшего его на помощь. Рассказал, как он нашел детей возле своего гаража, в пижамках, промокших от росы, до смерти перепуганных. Как он завел малышей в дом, где его жена укутала их одеялами. Как он моментально обулся, схватил ружье и, выскочив за порог, увидел ковылявшую ему навстречу роду. Она была полностью обнаженной и, если не считать лица, вся в крови. Как он поднял ее на руки, отнес на свою веранду и положил в качалку. Люсьен, стоя, ждал. — Она вам что-нибудь успела сказать? — спросил Эрни. «Ваша честь, протестую! Это показание из чужих слов, явный домысел!» «Ваш протест внесен в дело, мистер Уилбэнкс. Мы ведь уже обсуждали этот вопрос у меня в кабинете, и он был запротоколирован. Можете отвечать на вопрос, мистер Дисси». Мистер Дисси тяжело сглотнул, сделал глубокий вдох, потом выдох и, глядя на присяжных, произнес. Два или три раза она сказала «Это был Дэнни Пэджетт. Это был Дэнни Пэджетт». Для большего эффекта окружной прокурор сделал вид, что сверяется с какими-то записями, чтобы дать возможность этим словам, словно пулям, просвистеть в воздухе и эхом прокатиться по всему залу. «Вы когда-нибудь прежде видели мистера Педжета, мистер Диси?» «Нет, сэр». «Слышали ли вы его имя до той ночи?» «Нет, сэр». «Говорила ли жертва что-нибудь еще?» Последними ее словами были «позаботьтесь о моих детях». Джинджер приложила платок к глазам мискали молилась. Несколько присяжных сидели, уставившись в пол. Мистер Дисси завершал свой рассказ. Он позвонил в офис шерифа. Его жена увела детей в дальнюю комнату и заперлась там с ними. Он принял душ, потому что был весь перепачкан кровью. Потом прибыли и начали осмотр места преступления помощники шерифа. Скорая увезла тело жертвы. Они с женой оставались с детьми у себя в доме приблизительно до двух часов. Потом поехали с ними в Клантонскую больницу, где не отходили от них, пока не прибыла их родственница из Миссури. В его показаниях не было ничего, что Уилбинг смог бы оспорить или подвергнуть сомнению. Поэтому адвокат отказался от перекрестного допроса. Обвинение объявило, что у него больше нет свидетелей, и мы отправились на перерыв. Я повез Джинджер в Каррауэй, в единственно известный мне мексиканский ресторанчик, где мы ели энчелады, сидя под раскидистым дубом, и разговаривая о чем угодно, только не о процессе. Она была подавлена, хотела уехать из округа форт и забыть это место и все, что здесь случилось, навсегда, как кошмарный сон. Мне же, разумеется, хотелось, чтобы она осталась. Свою защиту Люсьен Уилбингс начал с жизнерадостного рассказа о том, каким чудесным молодым человеком является на самом деле Дэнни Пэджетт. Он весьма успешно окончил среднюю школу, не покладая рук трудился в семейном бизнесе, мечтал когда-нибудь вести собственное дело. Он никогда не задерживался полицией. Единственным его столкновением с законом, единственным, был штраф за превышение скорости, который он схлопотал в 16-летнем возрасте. искусство убеждать, люсиен владел весьма недурно, но задача оказалась в принципе невыполнимой. Невозможно было ни при каких обстоятельствах сделать из Пэджета ласкового, свернувшегося калачиком детеныша. Многие в зале, слушая речь адвоката, ухмылялись и прыскали. Однако не нам предстояло выносить приговор, и люсиен распинался не для нас а для присяжных, заглядывая им в глаза. И никто не знал, не держит ли уже он и его клиент пара голосов у себя в кармане. «Конечно же, Дэнни не святой», — продолжал Уилбингс. «Как многим красивым юношам, ему нравится дамское общество. К сожалению, ему не повезло. Он встретил не ту женщину, замужнюю к несчастью даму. И в ночь, когда убили роду Касселла, он был с ней». «Послушайте меня!» — воззвал он к присяжным. «Мой клиент не убивал мисс Касселла!» В момент, когда совершалось это чудовищное убийство, он был с другой женщиной у нее дома, неподалеку от дома Кассела. У него железное алиби. Это сообщение словно бы вытеснило собой весь воздух из зала, и в течение долгой минуты, не в силах дышать, мы ожидали следующего сюрприза. Люсьен мастерски вел свою партию. «Это женщина, его любовница, и есть наша первая свидетельница», наконец провозгласил он. Через секунду после того, как смолк голос Люсьена, Женщину ввели в зал. Ее звали Лидия Винс. На мой вопрос «Кто это?» Бегги шепотом ответил, что никогда о ней не слыхал и вообще не знает никаких Винсов, проживающих в Бич-Хилл. В зале многие перешептывались, стараясь узнать друг у друга хоть что-нибудь об этой даме, но, судя по поднятым бровям, озадаченным взглядам и покачиванием голов, она никому не была известна. Из ответов на предварительные вопросы Уилбингса Выяснилось, что до прошлого марта свидетельница жила в арендованном доме на Хёрд-Роуд, но теперь переехала в Тьюпола. Что они с мужем разводятся, что у нее есть ребенок, что выросла она в округе Тайлер и в настоящий момент нигде не работает. Крашеной блондинке было лет 30, и она обладала своего рода дешевой привлекательностью, короткая юбка, обтягивающая пышную грудь блузка. Миссис Винс изо всех сил демонстрировала, что до смерти боится этих слушаний. Связь между ней и денни по ее утверждению, длилась около года. Я взглянул на Мисс и ничуть не удивился, увидев, что она не верит. В ночь убийства Роды, продолжала свидетельница, Дэнни был у нее. Малкольм Винс, ее муж, должен был находиться в Мэнфисе по каким-то делам, она не в курсе подробностей. Он вообще часто бывал тогда в отъезде. Они с Дэнни дважды совершили половой акт, и молодой человек уже собирался было уезжать, когда возле дома показался грузовик ее мужа. Дэнни выскочил через черный ход и скрылся. Показной стыд и страх, который якобы испытывала замужняя женщина, вынужденная открыто признать в суде факт своей измены, должен был убедить жюри в том, что она говорит правду. Ведь это разрушит ее репутацию, но есть вещи поважнее. Разумеется, это повлияет и на бракоразводный процесс, быть может, у нее даже отнимут ребенка. Более того, это позволит ее мужу при желании подать в суд на дэни Пэджета, обвинив того в отчуждении привязанности что на общедоступном языке означает «увод от мужа». Впрочем, едва ли присяжные заглядывали так далеко. Ответы свидетельницы на вопросы люсиена были краткими и хорошо отрепетированными. Она не смотрела ни на присяжных, ни на своего так называемого «любовника», а сидела потупив очи, не отрывая взгляда от туфели Уилбингса. И адвокат, и свидетельница тщательно следили за тем, чтобы не отступать от сценария. «Врет», — громко прошептал бэгги и я с ним согласился. Когда защита покончила с вопросами, Эрни Гэддис, сдвинув очки на кончик носа и хитро прищурившись, встал, подошел к сомнительной прелюбодейке и уставился на нее с нескрываемым подозрением. Точь-в-точь точь учитель, подловивший ученика на вранье. «Мисс Винс, этот дом на Хертроуд, кому он принадлежит?» «Джеку Хейгелу». «Как долго вы в нем жили?» «Около года». «Вы заключали договор аренды?» Она помолчала чуть дольше, чем следовало потом ответила. Может, муж заключал, я не помню. «Какова была ежемесячная плата?» «300 долларов». Эрни записывал ее ответы с большим сомнением, давая понять, что факты будут тщательно проверены, а свидетельница уличена во лжи. «Когда вы съехали?» «Ну, не помню, месяца два назад». «Таким образом, сколько вы прожили в округе форт «Не знаю, года два». «Вы зарегистрировались в округе в качестве избирательницы?» «Нет». «А ваш муж?» «Нет». «Как вы сказали его имя?» «Малкольм Винс». «Где он сейчас живет?» «Точно не знаю. Он все время переезжает. Последний раз я слышала, что он где-то неподалеку от тюпола «И вы находитесь сейчас в процессе развода, я правильно понял?» «Да». «Где вы подавали на развод?» Свидетельница зыркнула на Люсьена, который внимательно слушал, но не смотрел на нее. «Вообще-то мы пока не подавали документы», — призналась она. «Простите, мне показалось, вы сказали, что находитесь в процессе развода». Мы разъехались и оба наняли адвокатов. «И кто же ваш адвокат?» «Мистер Уилбингс». Люсьен дернулся. Это явно было для него новостью. Эрни сделал паузу, чтобы дать возможность всем зафиксировать этот момент. Потом продолжил. «А кто адвокат вашего супруга?» «Я не помню его фамилии». «Ваш супруг подает на развод или наоборот?» «Мы разводимся по обоюдному согласию». «Со сколькими еще мужчинами вы спали?» «Только с Дэнни». «Вот как». И вы живете в Тьюполе, не так ли? Правильно. Вы сказали, что нигде не работаете. В настоящий момент нет. И живете в Ройс с мужем. Я же сказала, мы разъехались. Где именно в Тьюполе вы живете? В квартире. Какова арендная плата? 200 долларов в месяц. Вы живете вдвоем с ребенком? Да. Ваш ребенок работает? Ему 5 лет. Из каких же средств вы оплачиваете аренду и коммунальные услуги? Выкручиваюсь кое-как. Кто бы в это поверил? «На какой машине вы ездите?» Она снова замешкалась. Ответ на этот вопрос можно было проверить с помощью нескольких телефонных звонков. «На Мустанге 68». «Недурная машинка. Когда она у вас появилась?» Эта информация тоже легко поддавалась проверке, так что даже Лидия, особой сообразительностью не отличавшаяся, поняла, что попала в ловушку. «Пару месяцев назад», — небрежно ответила она. «Машина зарегистрирована на ваше имя?» «Да». «А договор аренды квартиры?» «Тоже». Документы, документы. Все это было оформлено официально, и она, разумеется, не могла позволить себе врать. Хэнк Хаттон передал эрни какие-то записи, и тот с явным подозрением изучил их. «Как долго вы спите с дэни Пэджеттом?» Обычно минут пятнадцать. В напряженно следящем за этим диалогом зале послышались взрывы хохота. Эрни снял очки, протер их кончиком галстука, презрительно улыбнулся и переформулировал вопрос. «Как долго длилась ваша связь с Дэнни Пэджеттом?» «Почти год. Где вы познакомились?» «В каком-то клубе. Вас кто-нибудь представил друг другу?» «Ну, я не помню. Просто он там был, я там была, мы потанцевали вместе. Дальше больше». Ответ не оставлял никаких сомнений. Лидия винс была постоянной посетительницей многих злачных мест и не отказывалась потанцевать ни с одним новым партнером. Еще несколько таких лживых ответов, и Эрни без труда ее прищучит он задал ряд вопросов о ее прошлом и прошлом ее мужа. Где родились, какое получили образование, где работали, сколько раз состояли в браке, есть ли родственники. Все названные ею имена, даты, места, события могли быть без труда проверены. Женщина совершенно очевидно торговала собой, и Пэджеты купили ее в качестве свидетельницы. Покидая в тот день зал суда, я был смущен и чувствовал себя не в своей тарелке. В течение нескольких месяцев У меня не было никаких сомнений, что Дэнни Пэджетт убил роду Касселла. У меня их не было и теперь. Но решение жюри неожиданно оказалось под реальной угрозой. Оно может оказаться единогласным. Лидия Винс лжесвидетельствовала под присягой. Кто поручится, что хотя бы в одного из присяжных она не заронила зерно сомнения? Джинджер была еще более подавлена, чем я. Поэтому мы решили выпить. Купили гамбургеры, жареную картошку, упаковку пива и отправились в ее коморку в мотеле, где попытались залить свои страхи и возмущение коррумпированной системой правосудия. Джинджер несколько раз повторила, что ее семья, уже сломленная горем, не выдержит, если дэни Пэджетт отпустят. Нервная система их сродой матери и так расшатана, а если негодяи оправдают, она вообще съедет с катушек. Мы пытались смотреть телевизор, но не могли ни на чем сосредоточиться. Тревоги, связанные с ходом разбирательства, нас вымотали. Я почти уже засыпал, когда Джинджер вышла из ванной обнаженная. Остаток ночи прошел куда лучше. Мы предавались любви до тех пор, пока кураж поддерживался алкоголем. Потом заснули.